Глава сто седьмая. Моррели написал в больнице. Самое лучшее в моих предках то, что они уже умерли. Скромно, но с достоинством я ожидаю момента, когда унаследую это их качество. У меня есть друзья, которые не примут изобразить меня в скульптуре. Я буду лежать на земле ничком и вглядываться в лужу с настоящими лягушатами. А если бросить в щель монетку, то можно будет увидеть, как я плюю в воду или лягушата. Беспокойно двигаются и квакают целых полторы минуты. Время вполне достаточное, чтобы к статуе пропал всякий интерес. В скобках глава сто тринадцатая.